Глава 20. Путешествие. Добраться из Ставрополя в Пятигорск можно было тремя способами: в экипаже, на автомобиле и на поезде. Последний вид транспорта отличался большим комфортом, нежели остальные, но для этого требовалось взять два билета: один до станции Кавказская, другой на проходящий поезд Москва-Кисловодск. Именно так и поступил Ордашев. правда, ему пришлось приобрести билет не только на себя, но и на диакона Кирилла, еще одного участника экспедиции, которая планировала выход из Пятигорска уже на следующий день, в четверг, 10 октября. Невысокий, сутулый, с длинной, уже местами сидеющей бородкой, этот застенчивый человек в очках больше походил на кабинетного ученого, чем на священник. Скромный церковный служитель, который, мог позволить себе лишь вагон третьего класса, тогда как присяжный поверенный намеревался во время совместной поездки восполнить пробелы в тех областях знаний, в которых его попутчик был большой дока. Нет, можно было, конечно, поменять первый класс на третий и даже существенно сэкономить, но такой вариант никоем образом не устраивал Клима Пантелеевич. Находиться среди шумной толпы, увешанной корзинками и баулами, Слышать чей-то храп, вдыхать махорочный дым, выходящий из тамбура, нет уж у вульти. Такое путешествие не располагает к спокойному созерцанию южных пейзажей и неспешному раздумию, а значит оно не для Ордашева. Другое дело — красное полированное дерево, мягкие диваны, подушки из лебяжьего пуха, бесшумные ковры и учтивая вагонная прислуга. А то, что отец Кирилл, занятный рассказчик, стало ясно уже на перроне. Словом, оставался единственный выход – сдать обратно дешевый билет и купить еще одно место в первом классе. Именно так, несмотря на смущенный протест нового знакомого, Ордашев и поступил. Солнце потихоньку скатилось с зенита, когда путешественники добрались до станции Кавказской. Одноэтажное здание вокзала из красного кирпича с рядом высоких окон постепенно переходило в величественное двухэтажное сооружение, украшенное резными узорами в исконно русском стиле. Но во всём этом великолепии читалась сдержанная роскошь, присущая архитектуре хорошего вкуса. Скорота в 2 часа в ресторане Спутник благополучно переселен на Московский поезд и тронулись в сторону Вот. Подмерный стук колес и тихое покачивание вагона Клим Пантелеич с интересом внимал увлекательному рассказу священнослужителя об истории появления нерукотворного образа Господа. Первые сведения о нем доносятся до нас из глубины веков. Однажды эдесский царь Авгарь, страдающий проказой, обратился с письмом к Христу и попросил исцелить его. Иисус тогда находился в Иерусалиме и сам прибыть к больному не мог, но послал апостола Фодея, который полностью вылечил правителя. В знак признательности Авгарий отправил в Иерусалим живописца, чтобы тот написал портрет Спасителя. Несмотря на все старания художника, картина никак не получалась. Виной всему был яркий свет, исходящий от Сидержителя. Он мешал отразить характерные детали его лица. Поняв это, сын Божий попросил поддать ему чистый плат. Он умылся и промокнул им лицо. На материи чудесным образом проявился его лик, который и был передан царю. Получив подарок, Авгарь повел набить льняное полотно на доску негниющую и выдрузить над вратами. Это был своего рода оберег от и, наверное, завоевателей. Прошло более 10 столетий, и в середине 10 века образ перенесли из Эдессы в Константинополь. Но в 1204 году после захвата Рима крестоносцами эдский образ исчез. Где находится теперь святыня, никто не знает. Ходили слухи, что она ушла на дно вместе с кораблём, который плыл в Венецию. И тем интереснее появление наскальной иконы у нас. Я вполне убеждён, что она создавалась по образу и подобию той самой Эдесской Константинопольской, закончил повествование Диакон. Тогда, можно предположить, что Аланы, желая оградить себя от завоевателей, также решили изобразить святой лик над своим городом, задумчиво проронил Ардаш. Вы положительно правы, именно так я и думаю. Только для этого им надо было увидеть оригинал. Не обязательно, дело в том, что после вознесения Господа нашего Иисуса Христа Кавказ посетили пять святых апостолов: Андрей первозванный, Матфей, Иуда Фаддей, прозванный Левием, Варфоломей и апостол от семидесяти Фаддей. Они заложили основу христианства на Кавказе. От них местные жители и узнали о наличии спасения рукотворного. И кнапись, скорее всего, был византийцем, и не раз лица зрел священный брус. Я слышал, что причерноморские земли всегда оставались неким форпостом христианства на Северном Кавказе. Ведь и Боспорское царство в итоге превратилось в провинцию Римской империи. Насколько я знаю, это произошло в эпоху Юстиниана, по-моему, в VI веке от Рождества Христова. Вы правы, Клим Пантелейч. А позже, в X веке, христианская Алания простиралась от самых верховьев Кубани до реки Аргун в Чечне, к западу от Урупа и до Варей в Дагестане. Представляете? Да, большая была территория. Вполне возможно, что сохранись Алания до наших дней, и не было бы никакой Кавказской войны. вполне оризонное предположение. Скажите, а вам не доводилось знакомиться с работой Шорры Ногмова История адыгейского народа? Признаться, нет. А между тем это был замечательный учёный. Он служил поручиком в отдельном кавказском корпусе и одновременно занимался историей Кавказа. По его утверждениям, адыгские племена давным-давно поклонялись Иисусу. православие в первую очередь принимало знать. Именно от христианских священников и берут в свое начало большинство дворянских родов Черкесии. Адыги, черкесы, считали себя христианами и крестили детей, но только по достижении ими 18-летнего возраста. А в церкви молились исключительно старцы. Почему? Основная часть мужского населения жила грабежом, а это грех. Из-за этого им запрещалось входить в храм. Но как бы там ни было, благодаря Византии в горы пришло просвещение, появилось искусство. Христианство принесло на Кавказ свет цивилизации. Я уверен, свитки Аланской митрополии это подтверждают. Вот почему так важно их отыскать. Диакон внимательно посмотрел на адвоката и вдруг спросил, «Как вы думаете, Клим Пантелеич, может ли убийство Маевского быть связано с его письмом владыки?» Такую возможность отрицать нельзя. Но меня сейчас беспокоит другое. До сих пор я не имею ни малейшего представления о том, как Поликарп Спиридонович, находясь за сотни верст от аланских памятников, сумел определить местонахождение тайника. Возможно, мы поймем это на месте. Утешение слабое. Однако, сдается мне, что легковерный титулярный советник разоткровенчился и выложил злоумышленнику свои соображения. Я подозреваю, что и убили его лишь для того, чтобы никто не узнал тайну монашеского хранилища. Другого объяснения у меня пока нет. Тогда получается, что преступник уже... завладел перепиской. Не знаю. Прошло не так уж много времени. Вполне вероятно, что мы можем встретить его в горах. Но ведь это опасно, в голосе священнослужителя послышались настороженные нотки. К сожалению, вся наша затея штука до крайности рискованная. Поэтому я прошу вас быть внимательным и осторожным. За разговорами часы и вёрсты летели незаметно. Тем временем поезд миновал колонию Карасс и Николаевскую. Выскочив из леса, локомотив начал медленно подниматься на степную возвышенность. Слева виднелась гора Машук, а справа, немного в стороне, острые вершины Бештау. На спуске состав увеличил скорость и полетел стрелой. Вдали замаячил сигнальный огонь. Протяжно и хрипло засвистел паровоз, и точно испугавшись, дрогнули вагоны. Неожиданно прямо из-за поворота открылся Пятигорск. Город будто обработали ретушью. Золотом сияло осеннее листво, и в садах светлыми пятнами проступали аккуратные домики, казавшиеся ослепительно белыми на фоне сумеречного неба. По коридору носились проводники, предупреждая публику о привыти. Показался вокзал, и поезд, замедлив ход, остановился. Стоило кондуктору отворить двери, как на перрон высыпали пассажиры. Муравьями суетились носильщики, беспокойно выглядывали из-за чужих спин встречающие. Чуть поодаль у открытого окна жандармской комнаты нервно курил офицер. Клим Пантелейевич и диакон вышли из синего вагона. Услужилый носильщик, завладевший их багажом ещё в коридоре, катил впереди чемоданы. Добравшись до парного экипажа, он что-то сказал извозчику и тут же принялся укладывать вещи на задок коляски. "Куда прикажете?" осведомился возничий. Дьякон занялся и рассеянно посмотрел на Ордашева. "В Бристоль", распорядился адвокат. Акинов ввёл можновного господина почттительным взглядом. Кучер тронул лошадей, и рессорная коляска мерно застучала колёсами по известняку Романовской улицы, тянувшейся с востока на запад от вокзала до Елизаветинской галереи. Главный бульвар города по высоте расположения делился на три части: верхний, средний и нижний. Средний, с примыкающим к нему Николаевским цветником, и был самым главным. Собственно, здесь Сосредоточились самые важные здания и учреждения Пятигорска: казённый ресторан, контора группы, городская управа, банк, библиотека, почта и многочисленные магазины. Вся курортная жизнь с её нежданными вспыхивающими как бенгальский огонь романами протекала большей частью под этими липами и каштанами. Именно по главной аллее планировала беззаботная публика. Купеческие семейства с целым выводком вечно гользящих детей, пленительные и неприступные, как холодные вершины Эльбруса, дамы строгого вида, шествующие в сопровождении гордых кавалеров, перезрелые барышни из провинций с престарелыми тётушками, немолодые офицеры, прибывшие подлечить здоровье за казённый счёт, и разного рода авантюристы. искатели состоятельных любовниц и богатых вдовшек. Последний тип можно было легко определить по закрученным кверху усам щегальской, но недорогой трости и внимательному стреляющему по сторонам взгляду. Экипаж миновал Лермонтовский сквер и Александровскую площадь, за которой виднелась ограда казённого сада. Стоило проехать два квартала, как взору открылся величественный пятиглавый Спасский собор с синими куполами. Отец Кирилл и Ордаш перекрестились. Немногим дальше, рядом с прикмахерской Андреева, на боковой стене четырехэтажного здания, хорошо читалась выполненная с соженными буквами надпись «Отель Бристоль». Не успел извозчик остановиться перед входом, как из дверей выскочил носильщик в красной жингерке. Он проворно выгрузил чемоданы и потащил их в гостиницу. Ардашев протянул кучеру целоковый, и тот стал искать сдачу. "Оставь себе", соскакивая с подножки, вскликнул Климп Интелейч. "Благодарствую, барин. Приятного вам отдыха". получив тройную плату, возница учтиво склонил голову. Путешественники вошли внутрь. По полу кругом стояла дорогая мягкая мебель и кофейные столики. С украшенного лепниной потолка свисала массивная люстра с электрическими лампами. Завидев гостей, метрдотель расплылся в дежурной улыбке, и от этого его пшеничные усы показались ещё длинней. Гостиница и впрямь неплохая, протягивая паспорт, выговорил Клим Пантелейч. Простите, не соглашусь. Отель лучший в городе. Что ж, посмотрим. 3-го дня я бронировал у вас номер. Точно такс? Извольте. Метр протянул ключи. Второй этаж. Благодарю. Но нам нужна ещё одна комната. Адвокат кивнул в сторону Зиакина Кирилла. "К сожалению, но ничего нет. Служащий гостиницы уставился в потолок. Все комнаты окупированы." У присяжного поверенного начало портиться настроение. Он прикрыл глаза, медленно провёл ладонью по лицу, будто снимая паутину, и тяжело вздохнув, вымоловил: У вас, любезно, есть два варианта. Первый. Я даю вам красненькую, и за эти деньги вы напрягаете все имеющиеся в вашем распоряжении извильны. Результатом этой титанической работы должна стать еще одна, точно такая, как у меня комната. Второй вариант. Я звоню директору ВОД и прошу его лично вмешаться и разрешить досадное недоразумение, случившееся со мной в вашем сфере. Безусловно, лучшим отелем города. Простите, сударь, э, но есть и третий вариант. Комната номер 26. Оплата по Прискурантус 3 рубля суткис. Заговорил с словаерсами метрдотель и протянул ещё один ключ. С вами приятно иметь дело. Вы умеете держать нос по ветру. Усмехнулся клим Пантелейчи и положил на стойку названную сумму. Английский вестибюль, он увидел дьякона, который ознакомился с роскошной обстановкой гостиниц. Он то проваливался в кресла, звясь их необыкновенной мягкости, то поднимался и рассеянно бродил по залу, то вдруг останавливался, провожая в вождежённым взглядом подъёмные машины на этажи. Но особенное восхищение у него вызвал внутренний итальянский дворик с бьющим фонтаном, живой форелью в бассейне. на огромными попугаями и пальмами в деревянных кадках. А рядом тянулись к солнцу апельсиновые и лимонные деревья с настоящими уже спелыми плодами. Когда адвокат подошёл к отцу Кирилу, то без труда прочитал в его глазах одно единственное слово: рай. И за ужином в ресторане священнослужитель был задумчив и немногословен. Как позже выяснилось, его поразили и комната, и обстановка, и всевозможные удобства. Передняя, гостиная, спальня, балкон, телефон, электрическое освещение, ванная с горячей и холодной водой и даже ватер-клозет. А окна, надо же, были устроены в своеобразных нишах, которые предохраняли помещение от излишне яркого солнца. Неожиданно для самого себя, Этот скромный и богобоязненный человек, достойный архиереем право ношения двойного ораря, оказался внутри другой, шикарной и беззаботной жизни, которую он побаивался и всегда считал чуть ли не грехом, и от этого, наверное, растерялся. По всему было видно, что диакон полностью погрузился в тягостные раздуми. И даже изысканное кушение оказалось его не радует. Вот и длилось за столом молчание, словно это было молчание у Лазаря. Гардаш отхлебнул глоток цинандали и, глядя на печальное лицо соседа, спросил: "Вам не нравится судак по соусу? Ну что вы климпантелечь, как можно? Блюдо безусловно вкусное. Однако я чувствую себя перед вами бедным родственником, мало того, что вы на свои деньги купили мне билет в первый класс, но еще и оплатили проживание в этом дворце, а теперь вот угощаете какими-то неслыханными изысками. Да ничего здесь необычного нет, поверьте. Просто когда я гощал в Париже у одного знакомого француза, мы частенько посещали ресторан «Лаперуз». Там прекрасно готовили судака. А наша кушанье, если вы посмотрите в меню, так и называется «Лаперуз». суда кафеле по способу парижского ресторана Лаперуз. Но самое смешное заключается в том, что местный крес хозяин этого дворца выписал сюда именно шеф-повара Лаперуза. По слухам, он увеличил ему жалование в 10 раз. Узнав это из рекламной брошюры ещё в Ставрополе, я не мог отказать себе в удовольствии попробовать любимое кушание. Простите, а кто он этот «Толстосун, господин Замковой, член правления общества Владикавказской железной дороги, миллионер, а что до затрат, о которых вы только что упомянули, то примите их благосклонно в виде моей скромной платы за ваши незабываемые лекции. Знаете, в последнее время мне редко доводилось встречать людей, перед которыми я чувствовал бы себя неучим. Одним из них был покойный Маевский, чьи познания в истории Византии были весьма обширны. «Заметьте, мы ехали с вами в поезде в восемь часов, и все это время я слушал вас с искренним интересом. Представляете, какое количество книг мне пришлось бы прочесть, чтобы досконально разобраться в истории христианства на Кавказе?» Дьякон благодарно улыбнулся и пожелал. «Ангела за трапезой! Невидимо предстоит!» откликнулся адвокат. Отец Кирилл повеселел и с аппетитом принялся за судака. Тем временем Ордашев, разделавшись с рыбой, промокнул губы салфеткой и проговорил: "Пару часов назад у меня родилась одна безумная мысль. Насколько я понял, изображение Христа датируется приблизительно началом 10 века. А нашествие татар-монголов на Кавказ случилось уже спустя 300 лет. Так? Да. В 30-х, 40-х годах XIII -го столетия Алания пала под игом монголов и вошла в состав улуса Джучи, позже получившего название Золотой Орды. А ещё через 100 лет на землю Кавказа ступил новый завоеватель эмир Тимур. За ним уже в следующем столетии опустошительный поход на Северный Кавказ совершил Тамерлан. Расправляясь с аланами и черкесами, огнем и мечом, он дошел до Эльбруса, вытеснил их из Верховья в Кубани и Пятигорье и в ущелье Осетии. И только потом, после завоевания Византии турками, на Кавказ проник ислам. Церковный служитель на секунду замолк и выговорил извинительным тоном. «Простите, Клим Пантелеич, я увлекся, продолжайте, пожалуйста». «Нет, нет». Ваши уточнения только подтверждают мою гипотезу. Монахи должны были не просто спрятать переписку с Византией, им предстояло сохранить её для потомков таким образом, чтобы даже в случае их смерти христиане будущего сумели бы эти манускрипты отыскать. Согласны? Воистину так. Тогда получается, что любой православный, осведомлённый о существовании тайника, Оказавшись неподалёку, должен догадаться о его местонахождение. При условии, конечно, что он обладает достаточным вниманием и его образовательный уровень не уступает знаниям аланских священников. Ведь что произойдёт, если, к примеру, взять и закопать клад ночью где-нибудь в лесу или в поле без привязки к какому-нибудь ориентиру? На утро его нельзя будет найти. Так и здесь. Поэтому вполне логично предположить, что бесценный пергамент спрятан поблизости от священного лик. К тому же, вы сказали мне, что Спаситель служил своеобразным оберегом для Аланской столицы. В таком случае они могли посчитать, что икона на скале также убережёт и переписку с византийским патриархом. Диакон Кирилл давно перестал жевать и застыл с вилкой в руке. Сбросив наконец оцепенение, он проронил: "Гениально. Однако убедиться в правильности или ошибочности се теории мы сможем только на месте, непосредственно перед святым образом. Я поражён, как всё просто. Хвалить меня ещё рано. Пока это только слова". Ордашев посмотрел в сторону ресторанного лакея. "А что вы предпочитаете на десерт: пирожные или конфеты?" Горячий шоколад, чай, кофе. Чаю и ванильных сухариков. Но ну, полноте не скромните, отец Кирилл. Поверьте им проще приготовить крем-брюле, чем разыскать на кухне ванильные сухари. В таком случае я полностью полагаюсь на вас. Эфсиан уже стоял рядом. Пирожные с меренгой и чайную пару с лимоном. Откушив чаю со слостями, уставшие за день выжора уже собрались было отправиться по номерам, как сзади раздался голос: "Простите, господа, за вторжение. Однако я заметил, что вы уже отужинали, и потому осмелился вас потревожить". Галактион Нифантович Кампус, горный инженер, представился солидный господин средних лет с слегка закрученными кверху усами. А вы, как я понимаю, диакон Кирилл и присяжный поверенный Клим Пантелей Чордашев, не так ли? Вы правы, отозвался адвокат, и, ответив на рукопожатие, пригласил гостя за стол. Надо же, в одном городе живём и ни разу с вами не встретились. Вот и на последний жор-фикс у Высоцких я опоздал, а вы, сказывают, там были. Зато с вами, отец диакон, я, кажется, уже встречался. Ну разве? Да, в приёмной епархиального управления. Владыка вызывал меня как раз по поводу вас. Он сказал, что вы намереваетесь исследовать лик Христа и старые храмы, расположенные в верховьях Большого Зеленчука. Истинно так, подтвердил церковнослужитель. Вот и замечательно. Да, чуть не забыл. В нашем полку прибыло С нами отправится преподаватель географии и природоведения Ставропольской первой морской гимназии, статский советник. Он потёр ладонью лоб. Надо же запоминал фамилию. Помню только, что предстоящим летом вместе с Кавказским горным обществом он планирует ученическую экскурсию к подножию Эльбруса. Думаю, завтра бы с ним познакомиться. Вероятно, это Гласов. Сухо заметил Ордашев. Я его знаю. Мартирий Палч премилый человек, радостно проговорил дьякон. Увлекается археологией. Вместе с господином Прозорителевым он участвовал в раскопках древнего захоронения в Мещанском лесу. Вот и прекрасно. Итак, господа, встречаемся завтра в 7:00 на Лермонтовской в доме Кавказского горного общества. Оттуда и отправимся. Я приобрёл всё необходимое. Галактион Нефентович, я бы тоже хотел внести свою лепту, доставая портмоне, проговорил адвокат. Не извольте беспокоиться, Клим Пантелейч. Я обещал владыке, что все затраты возьму на себя. Но, может быть, я всё-таки могу? Нет, нет и ещё раз нет, на отрез отказался Кампус. Что ж, вам решать. Геолог щёлкнул крышкой золотых часов и воскликнул: — Боже милостивый, уже девять! С вашего позволения, господа, я откланяюсь. Совершенно ничего не успеваю. — И нам пора, — вставая проговорил Ордашев. — Надо бы на хорошо выспаться. Подхватив трость, горный инженер задоропился к выходу, а присяжные поверенные с дьяконом направились к лифтам.